Глава 11 о любви. Если сравнить, как это делают поэты, в жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги Я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик. Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание и открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами. И мальчик тоже твёрдо стоял на своём месте и держал меня здесь, в этой комнате, с маленькими окнами и низким потолком. И ни за что не пускал туда, где, если верить газете «Красные соколы», я однажды уже успел побывать. Замечательно, что ни разу Ни наяву, ни в бреду я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да. Это воспоминание не прибавило бы мне здоровья. Но когда движение было восстановлено, когда семейство на дрезине без сомнения той самой, до которой не добрались девушки из Станислава, доставило меня в заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП... И на этот раз в настоящем, с ванной, радио и вагоном читальней, когда вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой задранный к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где-то за Кировом, в другом, тыловом мире, показались незатемнённые, что было очень странно, окна. Вот когда я вспомнил и повторил в уме всё, что произошло между мною и Ромашовым. Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки. «Сознайся, что у тебя в жизни были подлости», — сказал я. «То есть подлости с твоей собственной точки зрения». «Допустим», — хладнокровно отвечал он. «Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру». «Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?» «Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление. Потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолеты бумаги и бросить меня в лесу одного. Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения» в том числе и с военной юридической хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление. Я вспомнил всю историю наших отношений. Очень сложно, в особенности, если вообразить, теперь это было почти невозможно, что когда-то он серьезно собирался жениться на Кате. Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой-то Анне Сергеевне, И Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее. Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке. «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!» Но все-таки кому? «Да...» Нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова. Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее, на котором обвиняемый скажет «Да, я хотел убить его». И потом «Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть». Нет такого суда. Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня. Да и что это за любовь, боже мой? Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая превращает ее во что-то новое, великолепное? Которая, не спрашивая, сделает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде? Нет, то была не любовь а какое-то, бог, весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью и, возможно, участвовал даже расчет, от которого, я в этом уверен, никогда не была свободна эта скучная душа подлеца. Но все-таки я представил себе этот фантастический суд. Я решил, что Иван Павлович, кто же еще, если не наш старый строгий учитель, будет судить Ромашова? И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павловича в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мёртв давным-давно. Не всё ли равно, что скажет ему наш старый учитель? Но кто-то еще бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню. Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем-то своем. Далеко была моя свидетельница. Кто знает, жива ли она. Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца? Осень 1941 года. Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока. В городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда-нибудь станет возможно. Бомбяты обстреливают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншеи и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над дневой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо, и все для того, чтобы умерла моя Катя.